Семнадцатое. Он стоял спокойно, заложив руки за спину, и когда они от неожиданности попятились, улыбнулся. Он молчал, и они молчали. Они стояли у самого окна в коридоре. Солнце светило. Сквозь большое окно видна была прекрасная деревьями обсаженная царскосельская дорога. Никого в этот час на ней не было. Все место казалось пустыней, ничем не возмущаемой. Они его ненавидели и были готовы на всё. Но его спокойный вид, его рассеянная улыбка показались им странны. Они впервые заметили, как худа его шея с громадным кадыком, как бережно скручен шёлковый чёрный платок. Он посмотрел на них, выжидая, и они, наконец, осмелели. Месоедов забормотал неожиданно громко. «Что вы, родителя моего, бромарбасом, ругаете? На то я не согласен». Мартин посмотрел на него с любопытством, как смотрят на животное или насекомое. И этот холодный, как бы нечеловеческий взгляд, все решил. Они боялись этого холода и стали дерзкие. Робкий Корсаков, приставший к беспокойным, кричал, «Это из-за вас и конников вышел! Из-за вас его прогнали!» и плакал. Малиновский, не торопясь и несколько уныло смотря по сторонам, сказал тихим голосом, что они просят «Первое!» чтобы он ничего не говорил об их родителях, другое, чтобы не читал писем, третье, чтобы вернули в лицей иконникова. Пилецкий Пелецкий все ждал. Тогда Дельвик, самый спокойный из всех, сказал, что, если он на это не согласится, все они тотчас покинут лицей. А тот все молчал и с тем же любопытством смотрел на непокорных воспитанников, на эту беспорядочную смесь. Здесь были Буян, мнивший уже себя поэтом. Пуговичка на его серточке болталась. Ленивый воспитанник Дельвик, сын директора Дюжий Уволень. Все последствия частого его общения с отцом были налицо, а между тем он вовсе не подлежал изъятию из общего правила и не должен был видеться с родителями чаще других. Иезуит вдруг улыбнулся. Они ждали его ответа сумрачно. Пушкин из-под волчонком смотрел на него. Глаза его блестели, он, видимо, побледнел. Длинные руки воспитанника Кехельбекера болтались. Мартин молчал в задумчивости. Он смотрел не на них, а на их ноги. На лицейский каменный пол, взглядом чужим и далеким. Быть может, деятельность воспитателя вдруг показалась ему жалкою, и другое поприще мерещилось ему, другая толпа. Дрожащее паство, среди которой было много нарядных женщин, в прахе лежащее у ног его. Пилецкий улыбнулся. « Оставайтесь, господа в лицее, — вдруг сказал он и пошел к выходу. Они слышали, как он спускался по лестнице, молчали и ждали, что произойдетёт. Они долго стояли так, пораженные, не понимая, что произошло, и тихо говорили о том, что теперь монах сделает. Потом они посмотрели в окно. По дороге медленно ехала коляска. В ней сидел Мартин со связкой книг. Сомнений не было. Монах уезжал. Он покинул лицей. Пушкин вдруг засмеялся, как смеялись ганнибалы зубами. Это была его первая победа. Тотчас он спрятался в своем любимом уединении в библиотеке. Он выглянул в окно. Дорога была пуста. Мартина и след простыл. Как ни в чем не бывало, он открыл шкаф, достал путешествие юного Анахарсиса, примостился у окна и, грызя ногти, стал читать с той самой страницы, на которой прервал его Мартин. Еще долго думали лицейские, что все это козни Мартина, что иезуит вдруг вернется, спорили. Корф, Ломоносов и Юдин были поражены внезапным его поведением. Но он в самом деле исчез, ни с кем из начальства и учеников не простившись, исчез как тень или видение. В памяти у всех осталась широкая дорога и медленно удаляющаяся коляска, на которой, сгорбившись, сидел со связкой книг, смотря вперед невидящим взглядом, иезуит.